Незвержение в чресло. Из всего прежде сказанного уже проясняется, в чем собственно заключена опасность преждевременного поиска сердечного места. Пока вместо душевной не пробудилась духовная сердечная чувствительность, и в духовном центре не ощущается явного отклика на молитвенные слова. Человек не может и внимание свое привязать к нужной области духовного сердца. Пытаясь в поисках сердечного места свести ум в глубину грудной полости, человек поневоле начинает концентрировать внимание на сердце как на физическом органе. Отсюда возникает двоякая опасность ошибки, что ведет к состояниям прямо противоположным молитвенному. Во-первых, неопытный ум сам по себе слишком неустойчив, его почти невозможно удержать там, где надо, в верхней части сердца. При неразвитом молитвенном чувстве ум по физиологическим причинам устремляется как раз к нижней части сердца, так как внимание непроизвольно привлекается к пульсирующей сердечной мышце, и смещается к нижней ее оконечности, где пульсация наиболее ощутима. А это и нежелательно. Здесь область нижней части неучувственности. Отсюда внимание легко соскальзывает в район солнечного сплетения и далее в похотную область, нижнюю часть живота, что еще более возбуждает страсти. От этой опасности остерегают все отцы, касавшиеся темы сердечной молитвы. Разъясняется значение физиологического фактора. Сердце своей верхней конечностью, находящейся против левого сосца груди, прикреплено, а нижняя его часть, находящаяся в конечности ребер, свободна. Поэтому при биении сердца именно нижняя часть его приходит в колебание – что невольно привлекает внимание к этому участку. Неопытные делатели художества, невнимательно читавшие исихасские тексты, бывают посрамлены, пытаясь следить за дыханием, многие, не имея никакого понятия об устройстве сердца, признают свое сердце там, где чувствуют биение его. Приступая самочинно к упражнению сердечной молитвой, они устремляют дыхание, вводя его в сердце, к этой нижней части сердца, приводя ее в плотское разгорячение, причем биение сердца очень усиливается. Тем самым несчастные навязывают себе неправильное состояние и прелесть. Старающийся разгорячить нижнюю часть сердца приводит в движение силу вожделения, которая поблизости к ней половых частей и по свойству своему приводит в движение эти части. Невежественному употреблению вещественного пособия последует сильнейшее разжение плотского вожделения». Характерно, что именно в нижней части грудной клетки начинается искусительное действие врага, когда человек привлекает его к себе, а благодатное действие ощущается в горних частях персий. Отцы церкви знают, что с изменением физического места сосредоточения внимания меняется самоощущение тела, а в зависимости от этого меняется и характер молитвы, и она может приобретать нежелательные и опасные оттенки. И они тем более должны были заботиться о точном указании места сосредоточения внимания при молитве, потому что иные простые монахи не имели даже понятия о границах сердца и готовы были относить к сердцу всю область живота – смешивая, вероятно, область сердца с областью чрева на основании Евангелия от Иоанна и других подобных мест священного Писания, и, собирая там свое внимание, возбуждали в себе самые нежелательные физические ощущения. «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой, сие сказал он на духе, которого имели принять верующие». Евангелие от Аанна, глава 7, стихи 38-39. Казалось бы, очевидно, что, как «реки воды» означают благодать Святого Духа, точно так же и чрево должно пониматься здесь исключительно аллегорически, как и толкует Феофилакт Болгарский. Чревом в переносном смысле он называет сердце, как и Давид, «закон твой посреди чрева моего». «Закон твой у меня в сердце» — Псалом 39, стих 9. Но простота простецов обращает их в слепцов. Тут можно видеть, как сближаются крайности, что монахи из простых, что ученые из латино-мудрствующих антипаламитов попадаются в сети одного и того же искушения, помыслы и тех, и других витают вокруг пупа чревного» и тех и других словно завлекает тот самый свернувшийся в нижней части чрева змей, символизирующий силу, кому-то известную как кундалини, для нас же означающую клубок страстной похоти. Второе нежелательное последствие возникает у тех, кто, принудительно удерживая внимание ума в сердце, усердствует сверх меры и применяет неадекватные усилия, Излишне, как говорится, нажимает на сердце. Пока молитва еще не напитана духовным чувством, сосредоточение на сердце приобретает чересчур телесный характер, а чрезмерная напористость будоражит душевную раздражительную силу. Это производит давление на кровь около сердца, отчего она согревается и падает на низ, а это и есть одно из самых неправильных действий. В результате наступает кровяное разгорячение, состояние, прямо противоположное тому, что необходимо для молитвы. Пробужденная чувственность начинает возмущать ум шквалом помыслов и, распространяясь на область живота, приводит к тому же страстному разгорячению, что и в первом случае. Потому и сказано, должна не нажимать ума с особенным усилием в сердце, должно не утруждать сердце, не производить в нем жару чрезмерным удерживанием дыхания и напряжением. Однако ревнители не по разуму, пренебрегая постепенностью, дерзко желают враз войти в сердечный храм, ворваться, так сказать, силой и как бы принудить Бога к общению. Не в меру торопливые, Они надеются усиленным напряжением побыстрее раскрыть сердце. Так некоторые утрированно понимают преподобного Исаака Сирина, говорившего, что дверь к небу находится в нашем сердце. Сердце и впрямь есть врата к небесам, и оно же есть престол ума, на коем восседает Господь. Именно поэтому оно отверзается перстом Божиим а не нашими усилиями взломать эту дверь. Когда же неразумные хотят сами восхитить это божественное священнодейство путем напора ума на сердце, то бывают посрамлены. По этим причинам некоторые даже повредили себе сердце, когда, не считаясь собственными возможностями и одержимые нетерпением, пытались творить молитву в сердце умом насильно. Они пренебрегли святоотеческим опытом. Все делай потихоньку, полегоньку и не вдруг. Добродетель не груша, ее вдруг не съешь. Есть такие люди, которые, начитавшись подвижнических книг, сразу хотят подражать подвижникам, коих молитвенный труд описан. А посему читатели, желая соединить ум с сердцем, держат внимание на сердце чувственном то есть на физическом органе. В этом и ошибка самонадеянных невежд, так как самое чувственное сердце может заболеть до острой колики в нем и вся грудь разболится. И тогда уже по необходимости оставишь всякую молитву и даже по книге производимую, а об умно-сердечной и говорить нечего. Надо лишний раз напомнить читателям таких, например, книг, как Трезвенное созерцание, что описанный там опыт принадлежит подвижнику, уже прошедшему деятельный и освоившему благодатный период духовной жизни, человеку, уже почти вышедшему за пределы телесного пребывания на Земле, достигшему бесстрастия и глубокого созерцания. Чтобы получить пользу от подобных писаний, читателю нужна двойная способность – здравого рассуждения и чуткой духовной интуиции. Тогда есть надежда что-то понять из столь высоких откровений, понять правильно и даже суметь что-то использовать на своем уровне в свою меру. Для некоторых начинающих, которым не подходит искусственный метод, лучше совсем не обращать внимания на биение сердца. Только держать нерассеянным в молитве свой ум. Это является центром и целью молитвы. Молящийся должен следить за умом, чтобы он не переходил из сердца в нижнюю часть живота. Пусть он держит ум неподвижным в верхней части сердца. Пусть не дышит часто, а если вдруг замечает чувственное возбуждение, пусть задерживает дыхание, поднимается и стоит прямо, сколько хватает сил. Когда из сердца исходит сильное сладострастие, пусть он ему препятствует, не ищет его, но от него отвращается». Как говорили старцы, если держать молитву внизу сердца или под ложечкой или еще ниже, то здесь происходит то, что может быть выражено словом ⁇ увы ⁇ Происходит воскипение крови и ее бурление. Нижние части приходят в движение и производят то, о чем сравно есть и глаголоти ⁇ здесь бездна ⁇ Преподобный Амвроси Оптинский советовал некоторым своим недостаточно подготовленным чадам вовсе избегать прежде времени умно-сердечных опытов. Пишешь, что во время молитвы у тебя бывают плотские движения и скверные хульные помыслы. Должно быть, ты во время молитвы держишь внимание ума очень низко, Сердце человека находится под левым сосцом, и ежели молящийся человек держит внимание ума ниже, тогда и бывает движение плоти. Держи больше устную молитву, тогда и избавишься от подобных движений, а умную сердечную молитву без наставления проходить опасно. Такая молитва требует наставления, безгневия, молчания и смиренного самоукорения во всяком неприятном случае. Поэтому безопаснее всегда держаться молитвы устной, так как мы скудны в терпении, смирении и безгневии. Итог сказанному подводят наставления преподобного Василия Поляна Мирульского. Следует с самого начала обучать ум в час молитвы, чтобы он находился вверху сердца и зрел в глубину его, но не оказался бы на конце снизу. Надлежит знать, что когда ум стоит сверху сердца и оттуда совершает молитву, тогда как царь, сидящий на высоте, взирает совершенно свободно на все присмыкающиеся внизу злые помыслы, и разбивает их о камень имени Христова. Притом же, будучи столь удален от чресл, может во всяком случае избежать похотного жжения, существующего в естестве нашем. Если же кто, пренебрегая советом, станет сосредотачиваться в нижней части сердца, то тогда или от случающегося оскудения теплоты сердечной или же по изнеможению ума или по причине, воздвигнутой врагом брани, ум сам по себе не спадает к чреслам из-за близости этих частей тела и, хотя и невольно, смешивается с похотную теплотою. Так некоторые, по наивной нерассудительности, или лучше сказать, не зная, что такое верх или середина сердца, начинают творить молитву снизу, на конце сердца, при чреслах, и, таким образом, касаясь умом, частью сердца и частью чреслу, по собственной вине вызывают прелесть, как обаятель змею, ибо невозможно избежать общения с врагом тем, кто таким образом держит внимание. Другие же, страдая окончательным неразумием и грубостью, не знают даже самого места сердечного, полагая его среди пупа чревного, дерзают, увы их прелести, там совершать умом молитву. Упомянутый образ обаятеля, вызывающего змею, побуждает к сравнению невольно подтверждающему истинность православного учения. Кундалини — символ шакти, спящая змея, свернувшаяся в основании позвоночного столба в области детородных органов человека чтобы обрести в себе единство добра и зла, единение Шивы и Шакти. Адепты восточных культов пробуждают силу кундалини, после чего добиваются поднятия кундалини. Змея, поднявшись по позвоночнику, проникает в сердце, а затем овладевает сознанием человека. Как тут не вспомнить древнего змея, прельстившего прародителей ложью о том, что зло — это и есть благо. «Если кто дерзает молиться, держа внимание снизу сердца, такового ум, возлегший весь на чреслах и оттуда смотря в глубину сердца и совершая молитву, прелюбодействует в сердце своем, распаляя члены свои сладострастием блудным и добровольно впускает врага внутрь себя, что есть явная прелесть, из-за которой многие в нынешнее время, по неведению приобщившись и пострадавшие от нее» отказались обучаться умному деланию, говоря «это дело одних бесстрастных». И таким образом сделались преткновением и себе, и всем желающим начать это умное внимание. Лучше было бы им, повесив камень на шею утонуть, чем соблазнять себя и многих делателей, говоря, что все желающие обучаться умному вниманию также пострадают. Да не будет этого».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 нежели принимать на себя обязанность проповеди против упражнения молитвы Иисусовую, провозглашать, что эта всесвятая молитва служит причиной бесовской прелести. В предостережении им нахожу необходимым сказать, что хуление молитвы именем Иисуса приписание зловредного действия этому имени равновесны той хуле, которую произносили фарисеи но чудеса, совершаемые Господом. Невежественное богохульное умствование против молитвы Иисусовой имеет весь характер умствования еретического. Еще ранее рассудил о том же преподобный Паисий Молдавский в своем трактате «Главы о умней молитве». Прельщение и в самом деле угрожает, но кому? «Если кто осмелится проходить эту молитву самочинно, не по силе учения святых отцов, без вопрошений и совета искусных, будучи к тому же надменен, страстен и немощен, живя без послушания и повиновения, да еще и проводя уединенные пустынное житие, которого и следа за свое самочиние недостоин видеть». Такой, воистину, я утверждаю, легко впадает во все сети и прелести дьявола. Ну так что же, неужели эта молитва является причиной прелести? Да не будет. Если же вы за это порочите умную молитву, то вы должны порочить и нож, если бы какому-нибудь малому ребенку случилось, играя этим ножом, по неразумию своему причинить себе рану. Тогда нужно и воинам запретить носить меч воинский, если бы случилось какому-нибудь безумному воину заколоть себя мечом. Но как ни нож, ни меч нельзя считать виновниками причиняемого ими вреда, так и меч духовный, священная и умная молитва, не повинна ни в чем дурном. Виновны же самочиние и гордость самочинников – вследствие которых они впадают в бесовскую прелесть и подвергаются всякому душевному вреду.